Следующий блок – культура и церковь Руси в XIV-XVI веках. Тоже записываем синопсис. Первая римская – общая оценка XIV-XVI веков в истории русской культуры. Разрушение основных культурных центров Руси к концу XIII века, формирование новых центров, Междуусобная борьба уделенных князей, возрождение культуры с конца XIV века, Москва-новый центр развития культуры Руси. Падение Константинополя в скобочках 1453 год и превращение Москвы в центр мирового православия. Объединение местных культурных традиций и становление на их основе единой национальной русской культуры. Развитие грамотности и печатного дела. Второй римская церковь в XIV-XVI веках. Митрополит Алексей. 1353-1378, это годы его функционирования в качестве митрополита, 1353-1378. Сергей Радонежский, 1322-1392, с красной строки, Лавентийская Луния, 1439 год и отношение к ней московского великого князя, вот об этом я вам подробно расскажу. С красной строки, Стрегольники, это еретики такие были, Стрегольники, конец 14 века. Церковные соборы 1503-1504 года, это редкий был случай, по результатам этих соборов стали жечь еретиков, это вообще очень редкая вещь на Руси, когда э, жгли, это любимое занятие европейцев было чуть что сжечь. С красной строки, споры между осиплянами и нестяжателями, вот об этом я вам тоже подробно расскажу, это нужно знать. Споры между осиплянами и нестяжателями, а может кто-то знает? Два самых известных имени, соответственно, одно у Осиплян, а другое у Нестяжателей. Нил Сорский, а с другой стороны Иосиф Володский, Это такой был Феликс Эдуардович Дзержинский в нашей церкви XVI века. Значит, дальше, после Осиплян и Нестяжателей, Иосиф Володский и Нил Сорский, Паисий, Васян, Максим Грех. Красные строки. Старец Филофей и доктрина Москва-Третий Рим. Вообще старцами называли людей, которые учили. То есть учительным старцем мог быть человек 30 лет. Вот э, Филофей был учительный старец. Старец Филофей и доктрина Москва-Третий Рим. Красные строки. Ересиархи Башкин и Федор Косой. Митрополит Филипп. Третье Римская. Летописание, литература, устное народное творчество, Общественно-политическая мысль. Первое, арабское, устное народное творчество, в скобочках, сказание о невидимом граде Китиже. естественно, в кавычках это название. Второе, летописание. Первый общерусский летописный свод по инициативе митрополита Киприана, 1409 год. Кстати, по летописанию 15 века видно, как велись информационные войны в 15 веке, как переписывалась история на промосковские лады. Вот первый русский летописный свод по инициативе митрополита Фубриана, он был такой, это была попытка изложить всю историю Руси, как будто она крутилась вокруг Москвы. Точка запятой. Новый промосковский летописный свод фотия с 1418 года составлялся. Московский летописный свод конца 15 века. Летописец начала царства. В скобочках Ивана IV имеется в виду начало царства Ивана IV. Третья арабская. Исторические повести, двоеточие. Исторические повести, двоеточие. О битве на Калке. А кто мне напомнит Битва на Калке. Это как? На Какой год? Еще Повесть о разорении Рязани Батыем. Повесть о Щелкане. Это так русские люди назвали Челхана, сборщика дади. Задонщина, XIV век. Повесть о Мамаевом побоище, 15 век. О хождении Стефана Батория на град Псков. Четвертое. Хожение, литература, путешествий. С конца 15 века, теряют светские хождения, До этого были религиозные хождения. Хожение за три моря Афанасия Никитина. Я вам очень рекомендую прочесть очень интересный текст. Он описывает, девятся, бегут за ним индийцы, девятся белому человеку. Можно сразу вопрос, ты что написано ну, непосредственно на татарском воде нет дело вот в чем просто в, в русском языке 15 века было очень много тюркизмов они очень легко входили в русский язык и она было написано там очень много тюркских слов но она была написана естественно на русском языке там но ну, действительно там очень много много тюркизмов вот это очень интересный взгляд на индийцев я думаю что с тех пор индийцы мало изменились вот я в январе 10 провел в Индии в Калькутте и Дели, и я читал по Никитина, но мне такое впечатление, что изменилось, что мало, разве что, что грязь больше стала. Пятое, житийная литература, то есть это жития святых. Шестое, церковная литература, Точка. служебные книги и чете книги. Служебная это, по которым служба в церкви шла, чети это, которые были рекомендованы для чтения, потому что читать можно было только то, что рекомендовано. И здесь точка, и в кавычках чети мине. Это то, что нужно было читать буквально по месяцам, каждый месяц. Седьмое. Хронографы. В середине 15 века был первый составлен хронограф. То есть это такое перечисление событий и дат. Восьмое публицистика. В кавычках в основном это 16 век. И сюда же напишем переписка Ивана IV и Андрея Курбского. Точка. Домострой. В Четвертое римская. Грамотность и образование. Точка. Начало книгопечатания. Здесь развитие образования, обучение в монастырях, домашних условиях и частных школах. Основные предметы изучения. Двоеточие. как вы думаете, а какие предметы изучают? Бого... Записываем. Богословские дисциплины, письмо и арифметика. Развитие письменности, скорость с 15 века. Распространение бумаги. Как вы думаете, бумага откуда к нам пришла? Из Италии, Из Италии 14 век. книга печатания. А вот книга печатания – это какие два имени мы должны назвать? Одно имя это литовское? Нет, нет, нет, это не наша история. Ган Гутенберг это не наша история, а вот два, которые, человек, которые относятся к нашей истории. Один сейчас национальный герой Беларуси, а другой наш человек, памятник ему стоит напротив детского мира. Кому стоит памятник напротив детского мира? Раньше там был букинистический магазин «Южная находка». Иван Федоров, значит, записываем. Франциск Скорина, о нем даже есть, был советский фильм про Франциска Скорину, его там Янковский играет. Иван Федоров и Петр Мстиславец. «Часослов» в кавычках, 1565 года, это то, что они издали. «Часослов» 1565 и буква 1574 Святое римская архитектура, зодчество Твери, первого города северо-восточной Руси, возобновившего, возобновившего каменное строительство после монгольского нашествия. Скобочка, храм Спаса Преображения. Я называю вам храмы, чтобы вы могли посмотреть в интернете, посмотреть, как это выглядит, потому что это нужно обязательно видеть. Храм Спаса Преображения, 1285-1290, построен. Московская архитектурная школа середины XIV века. Древнейший из сохранившихся памятников в Итурче. А может кто-то знает, какие у нас древнейшие в Москве и в Московской области памятники? Успенский собор в Звенигороде. Троицкий собор в троице сергиевой лавре Спасский собор спаса Андроникова монастыря в Москве. С красной строки. Строительство Московского Кремля. Кто напомнит, когда каменные стены были построены? Каменные стены 1367 год. Это кто у вас княжил? в 1667 году? Точка запятой. Завершение строительства Московского Кремля в конце 15-го, начале 16-го века. Дальше будут фамилии итальянцев, которые строились. Солари, Фьораванти, Прязи. Новый Успенский собор, конец 15-го века, Фьораванти. Архангельский собор, начало 16 века, Благовещенский собор, конец 15 века, грановитая палата, колокольня Ивана Великого, Шатровый стиль. Кто знает, что такое шатровый стиль? Это что за церковь шатровый стиль? Вы обращали внимание, что у нас есть церкви пускай, куполообразные, и вот такие как бы, вот такие треугольники будут, как шатер. И в этих шатровых храмах у них нет внутренних столбов. Вот это и есть шакровые церкви, кстати, против их строительства очень активно выступал Никон, но как-то люди на это не прореагировали. Один из первых памятников, один из первых шатровых храмов, запишите, церковь Вознесения в селе Коломенск. С красной строки Покровский собор, он, как еще называется в народе, Покровский собор? Храм Василия Блаженного, середина 16 века. Посадские храмы, строительство крепостей. Кирпичные стены Кремля и 18 башен. Конец 15 века. Вторая линия каменных укреплений 1530-е годы. Вторая линия каменных укреплений 30-е годы. Итальянский мастер Петрок Малый строил эту линию. Итальянский мастер Петрок Малый, точка запятой. Третья линия каменных, каменных укреплений. Конец 16 века. Крепость Свияжск. Кто мне напомнит, зачем и для чего построили крепость Свяжка? Военное ремесло. Точка Андрей Чохов, 16 век. А вот Андрей Чехов что сделал? Самая известная вещь стоит до сих пор в Кремле. Царь Пушка. Вот все помнят царь Пушку, но э, мало кто знает, что он пытался сделать 12-стольный полупулемет, полукатюша. У него не получилось, но задумка была правильная. Это было такое, Если бы у него получилось, то... Царей нашего просто сметали всех таким оружием, но не получилось. Шестое римское. Изобразительное искусство. <coughs> Иконопись XIV века. Феофан Грек. В года жизни, около 1340, умер после 1405 -го. Значит, его работа. В Новгороде. Церковь спасана или нет? Обязательно посмотрите в интернете. Церковь спасана или нет. В Москве церковь Рождества Богородицы, Архангельский собор Кремля. И с Рублевым он расписал Благовещенский собор Кремля. С красной строки Андрей Рублев, 1360-70-1430, точные даты жизни неизвестны. Икона Троица для иконостаса, Троицкого собора Троицы и Лавры. Фресковая роспись Успенского собора во Владимире. Целый ряд икон с красной строки книжная миниатюра, седьмое римское декоративно-прикладное искусство, но это опять же резьба по дереву, чеканка и так далее. Декоративно-прикладное искусство. Восьмое общая оценка развития культуры 14-16 веков. В итоге заложен фундамент общей русской культуры. По этому периоду необходимо отметить несколько вещей важных. Значит, прежде всего это фигура Сергия Радонежского. Сергей Радонежский, исходно его звали. Варфоломей, он был из бояр, с братом Стефаном они ушли в лес, срубили там церквушку, устроили келью. Потом Стефан уехал в Москву из-за лишений, он не выдержал жизни. И два или более года Сергей провел в уединении. Потом он ушел в Троицкую пустынь, где постами изнурял плоть. Причем, то ли это легенда, но может, возможно и нет. Его окружали волки и медведи, с которыми, как он, как говорят, он умел общаться, умел разговаривать. В октябре 1345 года он принял иночество, стал инохом Сергием, вступил в конфликт с братом и после чего он ушел в обитель на реку Киржач. Запишите, пожалуйста, что Сергей Радонежский — это первый русский мистик и первый же русский пустынный житель. В 1353 1354 годах он стал игуменом Троицы Сергиева монастыря на территории удела Владимира Андреевича Боброка. Это именно как, как, в каком контексте встречалось? Боброка? Воевода Боброк. Боевода. Боевода и какой битве он себя проявил? Кто командовал засадным полком Куликовской битве? Боброка командовал, а погиб он в битве на Ворске, когда Виток пошел на Золотую Орду. Значит, отметьте себе, пожалуйста, что это был первый русский мистик. Теперь еще один важный момент, о котором мы будем подробно говорить, это Флорентийская уния. Это попытка католиков договориться с православными и подчинить. В начале 15 века Византия становилась все более слабой, и ослабление православной церкви привело к тому, что и светская, и духовная власть Византии пытались найти опору на Западе, и чтобы получить поддержку в борьбе с турками. Было решено созвать Вселенский собор примирения церквей в Италии. В 1437 году византийский император Иоанн VIII Палеолог и византийский патриарх Иосиф II с большим сопровождением выехали из Константинополя. Значит, 1437 год. Значит, Василию II эта идея вообще не понравилась, замерение с католиками. И он пробовал отговорить митрополита Исидора от поездки. Однако тот решил ехать, и князь наказал ему держаться православной веры. Но Исидор его обманул, он стал одним из главных сторонних союзников папы. Сначала собор собрался не во Флоренции, а в Феррари и чуть было не расстроился. Папа Евгений IV потребовал, чтобы патриарх Константинопольский поклонился его до земли, поцеловал его клюкву. Ну, естественно, патриарх отказался. Кое-как удалось договориться, что все-таки собор состоится. И из Ферара собор переехал во Флоренцию. И вот там основные разгорелись споры. По каким вопросам? Споры разгорелись по вопросам о филиокве, я сейчас все расскажу, что это такое, о таинстве причащения, о Чистилище и о Верховной власти Папы. Кто знает, что такое филиокве? Филиокве в латыни означает «и от сына». Это нам кажется, что вот я сейчас вам скажу, кому-то покажут смешные эти споры, но для этих людей это было серьезно. Филиокве. Значит, на Толецком церковном соборе в 589 году был сформулирован принцип филиокве, согласно э, э, то есть, э, символ веры. Значит, согласно Первым Двум Вселенским Соборам, Святой Дух исходит только от Бога Отца. А вот в 589 году было решено, что и от сына, то есть филиокве, и от, и от сына. Православная Церковь, когда произошел раскол, откол, точнее, католичество от православия в 1054 году, православная Церковь это не приняла. Да, ну, чтобы, сказать, закончиться, в 1054 году, Папа Лев IX и патриарх Михаил Керулай взаимно вредоносили друг другу проклятию Анафеме. И Анафема продолжалась до 1965 года, пока когда папа Павел VI и константинопольский патриарх объявили о том, что Анафему они забывают, но кстати, все остальное остается в себе. Значит, вот православная церковь Филеопы не принимала. Что такое причищение? Кто мне расскажет? Это одно из семи таинств. Давайте запишем, запишем таинство. Все-таки мы живем в православной культуре, надо это знать. Значит, семь тайз: Крещение, Пречещение, Священство, Покаяние, то есть это наделение божественной благодатью, которое вводило в духовный сан. То есть покаяние это не, не кается, это, так сказать, введение в духовный сан. помазывание два Р, то есть наделение человека божественной благодатью, мазовый миром, брак и елео освящение или соборование это когда человек э, готовится покинуть семью значит во время причащения верующие едят хлеб и пьют вино как плоть и кровь христову очень странный для э, христиан обычай а кто мне скажет такое чистилище Что Совершенно верно, значит, давайте о, запишем о, те, кто не знает. Чистилище, промежуточное место между Раем и Адом, где души грешников, не получивших прощения в земной жизни, но не отягощенные одним из семи смертных грехов, а семь смертных грехов, это какие? зависть, Первый, самый страшный для верующего человека э, грех какой? Верить. Верить. Верить. Верить. Это за это можно не не не не не костер. Уныние. Человек, который верит, должен сказать не унывать. Значит, запишите, пожалуйста. Уныние, тщеславие, зависть, гнев, скупость, чревоугодие, расточительность. Вообще, эта классификация принадлежит папе Григорию Великому. Он был папой с 590 по 604 год. Но есть некоторые другие версии. Лучше всего расписал семь смертных грехов Брейгель старший. У него есть цикл картин «Семь смертных грехов. Тот, кто грешил, но вот грешил вот не по линии этих семи смертных грехов, вот тот оказывается в чистилище. Придумали это, естественно, католики, люди, которые ориентированы на живут в Западной Европе, ориентированы на деньги. Значит, смысл был такой: вот человек находится в чистилище, но его Время нам пребывания может быть сокращено добрыми делами в память умершего, молитвами, а самое главное – пожертвованием в церкви. То есть, если ты жертвуешь, родные и близкие жертвуют церкви, то очень-очень быстро можно из чистилища переместиться в рай. Но православные люди это отвергают. Значит, ну, естественно, православные люди не хотели принимать папу как главу православной церкви. Потому что вообще, если серьезно говорить, я, я, я человек атеистический, и смотрю на это со стороны – но безусловно с точки зрения э, ортодоксального христианства православия то католичество это, сказать, э, это есть, потому что согласно католичеству э, есть такой догмат о непогрешимости папы ну что папа э, бог что ли если он непогрешим? непогрешим может быть только бог а папа не может быть непогрешим то есть это совершенно еретическая вещь тем не менее этот догмат имеет место значит из православных иерархов за соединение церкви больше всех радовал Исидор, митрополит из Москвы. Его поддерживал византийский император. За это папа приказал их хорошо кормить и поить. Вообще было все очень материалистически. Тех, кто поддерживал католическую линию во Флоренции, их хорошо кормили и поили. Тех, кто не поддерживал, им только хлеб и вода. Значит, постепенно католики начали брать веру, бытие определяет сознание, даже в Ирак. И 5 июля 1439 года, Было подписано соборное постановление, согласно которому Папа становился главой всей христианской церкви. В православие вводилось все, что отличало его от католичества, оставалось только нетронутой божественной службы по-гречески и по-русски. Но поскольку Исидор был главным сторонником Папы, его возвели в чин кардинала и наименовали его легатом, то есть посланником от ребра апостольского в Польше, в Литве, Ливонской земле и на Уси. Многие православные епископы не приняли унию и собрались в 1443 году в городе Иерусалим. Там они предали флорентийскую унию проклятию. Но еще раньше, не дожидаясь, пока церковные люди примут решение, это специфика русской власти, церковь еще ничего не объявила, а в 1441 году Василий II объявил, светский человек, Василий II объявил и еретиком. Оснований для этого у Василия II было много. Исидор II вернулся в Москву торжественно по обряду папского легата, и он въехал в город с преднесением латинского креста. На литургии в Успенском соборе Исидор велел упоминать прежде всего имя папы, но тут Василий не выдержал, через три дня объявил его эритиком и приказал арестовать и заключить в чудовом монастыре. Сначала Исидора увещевали раскаяться, Но Исидор уже слишком вложился в католическое дело и раскаиваться не собирался. Ему угрожали мучительной смертью, тоже ни к чему не привело. И вот тогда Василий Второй растерялся, а чего делать с этим человеком? Вроде бы у уния состоялась, и что с этим человеком делать? И тогда сделано было так, что ему создали условия для побега. И в ночь на 15 сентября 1941 года он бежал в Литву, а затем в Рим. Василий приказал его не догонять. Вот по логике после этого русские должны были разорвать отношения с Константинопольской церковью, как Унярской, потому что Константинопольский. было решено восстановить его власть над литовско галицкой частью Русской Церкви. Когда весть об этой засеи дошла до Москвы, и он отправил литовские деловые послания о том, что православные там не должны принимать униата. Но это не возымело действия. Литовские епископы исходили из очень простого принципа. Москва близко, Рим далеко. Значит, если подчинився Москве в религиозном плане, она близка, она нас будет давить. А Рим очень далеко, и у нас будет больше пространства для маневра. То есть, э, чисто политическое решение. Поэтому они не приняли ученика Иоанна Григория как митрополита. И с этого момента, вот это отметьте себе, пожалуйста, с 1458 года начинается отдельная история западно-русской церкви. Русская митрополия... Разделяется окончательно. А в 1459 году происходит очень важное событие. Митрополит Иона собирает на собор всех епископов своей митрополии и просит, а точнее требует в форме просьбы, их дать письменное обещание, то есть расписку. Обещание быть такое, быть неотступным от Святой Церкви Московской. То есть... Впервые о русской о московской церкви, о русской говорится, впервые о церкви русской говорится о церкви московской, и второе о ней говорится как о русской о церкви святой. И все должны подписаться, что они будут неотступны. Это очень так сказать, такой ну, в духе русской власти. Что еще по XIV веку о церкви? В конце XIV века появляется первая антиерархическая секта низшего духовенства в Новгороде, стригольники И первые стригольники обличали иерархию, и первые вот, вожди стригольников были казнены. Они считали, что церковь должна быть высокодуховной и бедной, и не проповедовать стяжательских наклонностей. Отсюда название «нестяжатели». Их противниками... Выступали осифляне по имени их лидера Иосифа Володского. Осифляне полагали, что церковь, духовная власть, должна быть выше светской и должна быть экономически могущественной. Но это была не самоцель. Если церковь бедная, то как она может содержать монахов? Ни в коем случае нельзя сводить спор осифлян и нестяжателей к каким-то, так сказать таким корыстным вещам, Это уже третье поколение спорщиков действительно выясняло корыстные вопросы. Здесь речь шла о том, как лучше реализовать стратегию спасительности и святости. Для этого церкви должно быть бедной или богата. Значит, Здесь сталкивались, как написал протоиерей Георгий Флоровский, автор книги «Пути русского богословия», два религи религиозных замыслов, у каждого из них была своя правда. Запишите, пожалуйста, потому что Флоровский написал, дал очень хорошую характеристику. Правда Осиплян была правдой социального служения. Иосиф Полоцкий был строг, но он был прежде всего строг к самому себе. В его обители жизнь была почти невыносимой. Сплошные, сплошной пост, сплошная аскеза, сплошные молитвы. Чтобы жить в обители Иосифа Володского, нужна была крайняя собранность воли и последняя напряженность. Иосиф рассматривал монашество как социальное тягот, как обязанность, как своего рода религиозно-земскую службу. Это очень интересный подход, это такой чисто русский подход, согласно которому торговля – это торговая служба, религия – это религиозная служба. То есть Иосиф Володский очень хорошо бы понял... Борис Николаевича Ельцина, который, поздравляя, я вам рассказывал этот эпизод, поздравляя патриарха Алексия с днем рождения, сказал, что он его поздравляет как главнокомандующего всеми религиозными силами страны. Причем не только православными, а чем всеми религиозными. То есть с точки зрения Ельцина, вот в архетипе культуры Ельцина лежит представление о том, что религия – это служба, это государственная служба. Вот Иосиф Полоцкий. Считал, что это религиозная земская служба. А, при этом для Волоцкого культурное содержание религии было делом третьим. м Самое, при, при том, что Иосиф Полский был очень книжным человеком, собственно, к собственно культуре он был равнодушен. Он в культуре воспринимал только то, что подходило под благолепие и благочиние, под торжественность, все остальное. Значение имело весьма, очень, весьма небольшое. Осипляне воздвигали храмы, украшали их иконами, но к богословскому творчеству оставались равнодушны. Они были начетчиками в этом плане. То есть деятельность осиплян не способствовала подъему культуры. Их принцип был. Нужно не как хорошо, а как надо. Замысел социальной справедливости здесь легко очень э, вырождался в идеал уравниловки. И поэтому осипляне уже второго поколения были, были ориентированы не на вопросы религии, а на защиту церковного землеуважаемости. В чем была правда нестижателей? Заволжское движение было возрождением созерцательного монашества в духе Нилосовского. То есть это был такой мистицизм. И если осипляне действовали в миру, то про нестижателей нельзя сказать, что они уходят из мира. Они тоже находятся в миру, но с другой целью, чтобы бороться с обмерщением церковной жизни. различие между осиплянством и нестижательством можно свести в две таблицы. Делаем такую таблицу. Левый столбец нестижатели правый столбец осипляне. У нестижателей будет первое – любовь. У осиплян будет страх Божий. Нестижатели говорили, что нужно на основе любви работать, осифляне нет, человек должен бояться, человек такая скотина, что он должен бояться. У нестижателей кротость и всепрощение, у осифлян строгость и наказание. Нестижатели почти без власти в церкви, у осифлян жесткая дисциплина, у нестижателей созерцание и умная молитва. У осиплян обрядное благочестие и уставная молитва. Нужно молиться, как положено по уставу. Не надо пустовать. Вот как положено, так и нужно молиться. Нестяжатели, пишем, ориентированы на православный восток, осипляне ориентированы на русские традиции. Нестяжатели ориентированы на дух, осипляне ориентированы на быт. Очень показательно, что монахи, черное духовенство, осталось глупо проповедям Нила Сорского. Потому что Нилсорский призывал, нужно идти жить среди дремучих лесов, копать землянку, и там вот аскезой и плотью себя воспитывать. Ну, монахам больше нравилось жить в монастыре, где можно иногда и попить, достать, потом грех отмолить. Но они уходить в мистицизм не собирались. Значит, я хочу, чтобы этот спор, единственный богословский спор, в истории русской права Единственный серьезный богословский спор. Потом будут старообряться против никонианцев, но это уже будет нечто другое. Значит, что еще по церкви нам обязательно по этому периоду нужно знать? Еще один человечек из русской православной церкви этого периода – старец Филофей. Отметьте его, пожалуйста. В них умер в 1542 году. В нескольких посланиях он развил и сформулировал теорию Москва-Третий Рим. Вообще, нужно сказать, что в русской истории было три доктрины, очень мощные. Две удачные, одна неудачная. Значит, первая доктрина – это Москва, 3 Рим. Вторая доктрина будет разработана при Николае Первом и называлась, может, кто-то скажет, как она называлась? Православие, самодержавие, народность. Это был ответ на масонскую триаду равенства, братства, свободы равенства братства. И третья доктрина – Москва, третий интернационал, коммунистическая. Обратите внимание, Москва, третий Рим и Москва, третий интернационал – это универсалистские доктрины, где Москва выступала как фактор мирового развития. В одном случае религиозного, в другом – коммунистического. А вот э, доктрина православия, самодержавия, народности была доктриной сугубо русской, и она провалилась. Это говорит очень о простой вещи. Если нам суждено разработать новую идеологию в борьбе за мировые ресурсы и мировую, за, мировую борьбу за власть, информацию и ресурсы, эта доктрина идеологически должна затрагивать мировые процессы. Она ни в коем случае не должна быть национально ограниченной. Опыт успеха ли, москва Третьего свидетельствует именно об этом. Значит, <клышь> идея Москвы как третьего Рима возникла сначала как сугубо религиозная идея. У Филофея был предшественник Зосима, глава Русской Церкви конца 15 века. Значит, у него была идея Москва, Второй Константинополь. Потом эта идея превратилась в Москва в Новый Иерусалим. А затем она превратилась в Москва, в Третий Рим. Значит, сначала, подчеркиваю, это была... Сугубо религиозная доктрина. Но потом, когда было принято, когда на Москве, на Руси было учреждено патриаршество, кто мне подскажет, когда было учреждено у нас патриаршество? В каком году? При каком царе? Как? Помните, я вам говорил, царство и патриаршество 16 век. Помните, когда у нас царство подведено было, когда вам? В, в каком году 1547. го Кто сказал? Молодец. А Патриаршество. В 89. м Совершенно верно. 1589 год, то есть при каком царе. Иван Грозный уже умер. Кто после него отправился? Федор. При Федоре. Но ввели его. Организовал все. Борис он Андрей Щелкал. Так вот, значит, но реализовался она потом как.. Церковь это получила из рук государства. Значит, запишите, пожалуйста, основные положения Доктрины Москва-Третья Первое. Русь – это безупречнейшее и благочестивейшее христианское царство. Второе. Московские государи восходят к императору Августу. Эта генеалогия была разработана под руководством митрополита Макария, который изобразили очень лихо что предок Московских государей император Актовиан Август. Московские государи восходят к императору Августа. Третье. Русские властители, вот это очень важный момент, русские властители это вселенские христианские государи, императоры всех православных, где бы православные ни находились, а потому русские государи имеют право править всеми православными. Ну и, наконец, четвертое, это божественное происхождение царской власти. М -м? Как актерианование? Да я вам запросто сделаю. Вы знаете, в 90 90-е годы наши бизнесмены, новые русские, они содержали целый штат историков-архивистов, которые им сочинили биографии, которые вводили либо из купеческих семей 16-17 века, Это при определенной тренировке можно сделать очень-очень-очень легко, естественно. Кто-то это может оспорить, но тем не менее вот раз, раз, раз. И, так, да, ну, вот, и, так, все. вот сейчас у принца Гарри, так сказать, русская девушка, но у нас уже, так сказать, у людей есть догадки, что ее обязательно выведут откуда-нибудь из нарышкиных или из долгоруких, чтобы обосновать эти претензии.